Конъюнктура рынка или веление сердца. Индивидуалист индивидуалист никогда не идет на поводу у толпы. Он не следит ни за чартами, ни за плейлистами известных диджеев. Не слушает миксы своих кумиров в надежде подрезать там интересных треков. Музыку для своей аудиоколлекции он ищет самостоятельно, опираясь исключительно на собственный вкус. Он играет только ту музыку, которая нравится ему самому и перед выбором музыкального направления не занимается исследованиями рынка на предмет какой же из жанров больше всего популярен в данный момент. К примеру, начал некий диджей играть техно, когда оно было всенародно любимым стилем. Прошло какое-то время, и в зените популярности оказался хаос. Индивидуалист ни за что не оставит свой любимый жанр. А вот конъюнктурщик, долго не раздумывая, перепрыгнет в новое, более популярное направление. С коммерческой точки зрения все вроде как верно. А с позиции этической и насколько полезно для профессионального роста кривить душой, пытаясь заработать как можно больше денег, играя то, что не очень нравится. Дело в том, что если человек будет заниматься нелюбимым делом, то делать это он будет весьма посредственно, спустя рукава. А что делается без особого воодушевления и огонька в глазах, выходит обычно неинтересным. Сырым, холодным, без души. А когда наоборот «Как себе сделал?» говорит мастер, предлагая заказчику посмотреть изготовленную вещь. И покупатель качественный труд не только видит, но и чувствует. Бывает же такое, едва вы в руки берете товар, сразу проносится мысль. Сделано хорошо, надежно и красиво так и в диджеинге. Если человек пошел по пути собственных музыкальных увлечений, то шансов на успех у него гораздо больше, нежели у того, кто взялся играть музыку, которая ему не по душе. Хотя это преимущество нередко превращается в главную проблему индивидуалиста. Ведь за тот опыт работы в клубе, который приобретают конъюнктурщики легко, непринужденно и быстро, ему приходится платить дорогую цену, занимаясь организацией собственных вечеринок тратя на процесс повышения профессионализма много времени. Однако, как говорится, легко только на диване лежать и телевизор смотреть, да еще при этом попкорн за две щеки набивать. Трудности они закаляют, поэтому у индивидуалиста куда больше шансов стать высококлассным специалистом, чем у конъюнктурщика.